В Ливии и их назовут ламиями, спутницами гекаты. Считается, что снискавшая любовь такой жрицы приобщается к силам кибелы Реи, по-вашему геи. Всю жизнь ему сопутствует здоровье, удача и славное потомство. Искусство жриц, особенно черных, выше всего, что может дать смертная женщина, вдохновлено великой матерью и укреплено ее могучей силой.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 Подумала Таис, сказала жрица, «Разумеется, истинный смысл не в этом. С веками слабеет порода людей, и страстное безумие кибелы Ашторет Атаргатис уже не захватывает их, как в прежние времена. Кибели угоден пламень чувственной ярости, так же, как любовь Афродите». Таис подумала об Урании, жрица продолжала. «Служение наших девушек погружает людей в природу»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 Но прежде ты принесешь клятву на реки Белый рэй клятву молчания. Древние тайны Великой Матери сохраняются нами. Обряды незапамятных времен, перенесенные сюда тысячелетия назад, из Ликоаонии и Фригии дают силу служителям Ашторетт.